Глава а Или тусызаннес кулак, но постучать в дверь болина в вилочном переулке решился не сразу. Вертеть головой по заведенному обычаю ни к чему он и так знал за ним наблюдают. Вон он притаился за погашенным фонарем, Однорукое чудище. Виные поры выветрились, их быстро вытеснил холод. Замерз так, что начал трясти озноб, опустил руку, похлопал себя по груди, по плечам и, наконец, постучал. На третьем этаже зажглось окно. Не прошло и пары минут, как он услышал стоны ступенек, медленные и протяжные, словно не болен, а лестница жаловалась на изжеванные подагрой суставы хозяина. Дверь открылась. На породе стоял... Сам хозяин и смотрел на ночного гостя с раздраженным удивлением. тусы ты спятил? Время за полночь. Надо поговорить. Впусти-ка меня, Ансельм». Болин поджал губы, ему заметно не понравился фамильярный тон. Наклонился и принюхался. «Ты пьян». Тусе вздохнул. «Был. А раньше было лучше». То есть, когда был пьян, лучше было. Замолчал и несколько раз переступил с ноги на ногу. Болин вздохнул и отошел в сторону. «Заходи. Все равно сна нет. Возраст лучший сторож». Болин, опираясь то на трость, то на перила, начал подниматься по лестнице. Туссо, искусственно умеряя шаг, следовал за ним. В кабинете Болина в большом серебряном канделябре зажжена только одна свеча. Откуда ни возьмись, появился слуга. Заспанный, подол рубахи, незаправлен. Видно, вскочил на шум и помчался услужить хозяину. Торопливо зажег остальные свечи в многочисленных рожках канделябра. Кабинет залился светом. «Илис, кофе?» «Только если ты сам...» Болин кивнул слуге и осторожно опустился в потертое и заметно продавленное кожаное кресло. Тщательно набил трубку. Туссо, стараясь двигаться неторопливо и с достоинством, поднес ему зажженную от свечи лучину. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Через несколько минут появился слуга с медным кофейником на подносе. Чашки... Такого тонкого, такого белоснежного фарфора, что светятся словно сами по себе. На отдельном блюде, политые застывшим шоколадом кексы. Туссо в тысячный раз присмотрелся к витринам на стенах. Сотни пришпиленных серебряными булавками бабочек. Некоторые из витрин почему-то открыты. Несколько атласных матрасиков лежат отдельно. В колеблющемся свете от канделябра кажется, что распростёртые крылья бабочек слегка подрагивают, вот-вот взлетят. «А куда собрались бабочки?» — Тусса принял из рук Болин на чашечку с кофе. «В Африку?» — Болин пожал плечами. «Забавно, Тусса!» — он отхлебнул кофе и на секунду прикрыл глаза. Как только мне кажется, что я достиг совершенства в классификации, тут же выявляется несоответствие. Позавчера пришло в голову, парусники не там. Их место рядом с нимфолидами, у них же почти одинаковое строение жилок. Всю ночь перекладывал матрасики. Осмотрел при дневном свете ужас. Каждая сама по себе прекрасна, к жилкам никаких претензий». и в самом деле почти одинаковые, но сочетание цветов, кричащее и нелепое. Начал возвращать все на свои места. Завтра, надеюсь, закончу. Болин глубоко затянулся, выпустил облако дыма. Откинув голову и полузакрыв глаза, проследил, как оно, медленно распадаясь на витиеватые фигуры, поднимается к потолку. «Посмотри». показал пальцем на расплывающуюся восьмерку. Символ бесконечности. Странно, не правда ли? Любому ясно, что конечность этого символа — вопрос нескольких секунд. Но между символом и реальностью необозримая пропасть. Он покачал головой. «Дело касается тихо Тихосетана, не так ли?» произнес он с полузакрытыми глазами. «А он все еще у тебя?» «Он мой гость. Пока. У него свои апартаменты, а дверь, которая отделяет их от меня, я запираю на засов. Повода для волнений нет. Я... насчет нового названия братства. Что-то мне в нем не по душе. Оно же не противоречит твоему пристрастию к греческим трагедиям». «Что? Не понял». «Ну и хорошо». Неважно. Пошутил. Болин устало закрыл глаза. Тусса воспользовался случаем и оглядел комнату. Вот она, красивая папка тесненой кожи. В последний раз он видел ее в руках у Болина, когда тот проверял приглашенных на представление в несравненном. Вновь прибывающие шептали ему на ухо имя. Он кивал и делал пометки в журнале. «Не понимаю причин». Почему ты придаешь такое значение вполне банальной истории? Мы же все равно меняем название братства с определенными интервалами. Если говорить о традициях, это и есть традиция. Так и с маскарадом Сеттона. Кому-то из образованных братьев пришло в голову сходство с судьбой пинфея, попавшего в руки поклонниц Диониса. Оттуда и название. С самим Сеттоном оно не связано никак. Так что, если ты считаешь, что... И все же... «Вот именно, и все же. Все же скажи мне, что тебе в нем так не по душе?» «Он не из наших», — туссо подлил хозяину кофе. «Ты его не понимаешь», — задумчиво произнес болен отхлебнув кофе. «Я тебя не виню. Так устроена природа, мы не можем доверять тому, кого не понимаем». «А ты, Ансельм, ты его понимаешь?» «Хотел бы так думать. Мне известно его происхождение, известно кое-что о его юности, и, как мне кажется, мотивы его мне понятны. Большинство из нас ищут в жизни наслаждений, но не тихо. Тихо притягивает смерть. Все, что он говорит, чтобы заслужить наше расположение — все вычитано во французских книгах. А их авторы имели довольно слабое представление о действительности. Но это долгая история. В чем-то ты прав, он не один из нас, что да туда Но во многих пунктах наши интересы пересекаются. Кодерат демонстрантом что доказуемо. болен допил вторую чашку, посмотрел на оставшуюся на дне гущу. Поморщился и с неожиданной резкостью нагнулся вперед, словно бы собрался сказать нечто секретное. Даже принял выражение, которое, как он посчитал, должно внушать наивысшее доверие. Представь себе тихо, как некое экзотическое животное. Пестрая змея без ядовитых зубов. Раскрашенный уж Или мартышка в шляпе. Забавно, можно понять, хотя и не без усилий. Развлечение своего рода вряд ли, впрочем, уместное в дорогих покоях. Вот он и старается маскироваться. Не без успеха. Но когда такая диковина растет слишком быстро, любопытство уступает место настороженности. Все понимают, в один прекрасный день суть может проявиться». Не так уж редко подобные создания кусают руку дающего. И тогда выход один — отправить его туда, откуда он прибыл. В джунгли. Всему свое время. Но он не опасен. Туз сжал бедра. Кофе начал оказывать свое известное, но из-за запрета уже забытое многими мочегонные действия — подавил стон и подлил Болину кофе в третий раз, проклиная подагру. Наверняка из-за этой загадочной болезни мочевой пузырь старика приобрел такую сверхчеловеческую растяжимость. А может, он вообще никогда не мочится? Поднял кофейник повыше. Всем известно, как действует звук льющейся струи. Наконец-то молитвы услышаны. «Извини, туса, сейчас вернусь. Природа требует поделиться». болен встал и захромал к выходу. Тусса, еле сдерживаясь, дождался, пока за стариком закроется дверь, бросился к столу и начал лихорадочно листать заветную папку. Дрожащими руками переворачивал листок за листком, пока не нашел то, что нужно. Вдруг пришло в голову, а что если открыть окно и сбросить весь бювар? Какая глупость. Вырвал нужную страницу и сунул за отворот жилета.